Найя гиярова Академия демонов. Когда высшие плачут. Глава 1 Отчислить! От столь резкого заявления вздрогнул даже ректор, и хмуро уставился на Айдена Росса, декана факультета высшей темной магии. Того самого факультета, крыло которого пострадало после моей сегодняшней внештатной практики в Институте высших темных сил. Кстати, практики по бытовой магии. Смотровые башни до сих пор еще дымились нежно-розовым. Кто-то из адептов делал зарисовки на фоне удивительного пейзажа. Некогда темные бойницы, радужно-фиолетовые, с растущими из них огромными цветами. Крыши розовые, а кирпич строения ярко-сиреневый. Красота, да и только. Жаль, декан не оценил. А ведь все для него сделано. Я всего лишь хотела, чтобы под окнами его кабинета росли цветы, яркие, фиолетово-розовые. Красота клумбы напоминала бы ему обо мне. И ведь я не худшая адептка, далеко не худшая, и вдруг такой провал. Кто же знал, что лавочник подсунет мне не те семена? Семечки редких и по всему запрещенных растений дали совсем другой эффект. Цветы выросли огромные. Скалились, пытались ухватить всех, до кого могли дотянуться. «Она одна из лучших на своем факультете», — буркнул в мою защиту Грин Сайден, декан факультета бытовой магии. Маг в возрасте, с хорошо поставленным голосом, ровненьким проборчиком на уже седых волосах, заплетенных в косу, с мелкой сеткой морщин на лице, но при этом не растерявший волевого вида и яркости черных демонических глаз. «Не стоит разбрасываться с такими адептами!» Из нее очень хороший бытовик получится, скажу больше. За последнее десятилетие лучший. Просто нужно поработать над ее бесовской сутью. Но не может она на попе ровно сидеть. Такова уж особенность. Декана Айдена, вдохновляющая речь Грина, не убедила. Он сверкнул на меня такими же черными и такими же демоническими глазами. Из нее очень хороший громовик получится. Гром и молнии. Уничтожение всех и вся. «Ходячая катастрофа! Вот это кто! Они лучшая адептка!» — прорычал он. Рога при этом тускло замерцали. Совсем тускло. Видимо, немало пришлось положить усилий, чтобы изгнать хищное, но обворожительное растение из собственного кабинета. «Сколько раз я пожалел, что вернул ее в наш мир! Лучше бы сразу лишил сил!» «И поступили бы крайне опрометчиво!» — покачал головой ректор, внимательно слушающий припирание деканов. Узная об этом бесы, начались бы судебные тяжбы, претензии, проверки. А вы знаете, что такое бесовские проверки? К слову, мы все понимали, что нас ждет. Не стоит забывать специфику рода. Адептка Лея все-таки бес. Вот и пусть идет. К бесам рявкнул Декан Айден. А я вздохнула тяжко-тяжко. Высший демон сверкал на меня глазами черной ночи, хмурил лоб, что-то там еще говорил а я взгляда с него спустить не могла. Вот как так получается, самый красивый, занимающий все мое девичье сознание и мечты декан желает моего отчисления. А я что? Я же почти ничего не сделала. Как же теперь стыдно. Нет, не стыдно. Бесы вообще редко стыд испытывают. Вы слишком мягки со своими адептами, возмущался декан Айден, мечта всех демониц Академии. Вы на своих посмотрите, парировал Грин. «Мимо пройти не могут, чтобы кого-нибудь проклятием или хотя бы мелкой черной магией не зацепить. А вам пора уже розги в кабинете повесить. Бытовики совсем распоясались. Чтобы было как у вас, страшно, мрачно и адепты при одном вашем упоминании бледнели, не делайте из меня монстра. Не смейте указывать, как мне вести себя с адептами моего факультета. Вы молчать От громоподобного голоса звякнул и разлетелся на осколке хрустальный графин, стоящий на подоконнике. «Вы, видимо, забыли, что находитесь у ректора!» Я пошатнулась и смотреть на объект моего вожделения перестала. Все мы напряженно уставились на ректор, медленно поднимающегося из-за черного стола. Я чуть отступила. Бояться было чего. Ректор Шаркин Кастрагерин по совместительству глава управления высших учебных заведений Аштерона представляла из себя особь два метра ростом, с огромными витыми рогами, внушительной фигурой, прошедшей десяток столетий. На данный момент он стоял с совершенно разъяренным лицом, на котором пылали огненные глаза, напоминающие, что он все-таки высший среди высших демон. «Хватит припираться и внимательно слушаем меня. Сегодня же адепт Калии отправляется в закрытую академию». — В Академию Демонов. — Там есть самое место, — вставил декан Айден. — Вы, — сверкнул на него глазами ректор, — отправляйтесь следом за ней, в качестве магистра по бытовой магии. И, надеюсь, к окончанию этого семестра адептка лия выйдет с лучшими показателями. — Но, — возмутился был уже теперь бывший декан, — это же... — О, черта, на куличках, — довольно сообщил Грин. — Совершенное захолустье! — Да. — А вы, Грин, — язвительно выдал ректор, — сегодня же берете на себя управление факультетом темных в нашей академии. Посмотрю, что у вас выйдет к окончанию семестра. — ну я ж... — задохнулся от возмущения Грин. — Молчать! Над головой ректора полыхнула молния и ударила под ноги декану бытовой магии. Тот едва сдержался, чтобы не подскочить на месте. Ректор глаза сузил, продолжая. И чтобы моральное и этическое воспитание магов факультета высшей темной магии было на высшем уровне, вам понятно? — Да, — выдавил Грин. — А вы, Айден? — ректор перевел взгляд на бывшего декана собственного института. — Головой отвечаете за адепт лию в Академии демонов. — За что мне это? — рявкнул Айден. — Мы же не виноваты, — добавил Грин. Ректор усмехнулся. Вы не оправдали звание деканов Института Высших Темных Сил. Где ваша хваленая темная защита, бывший декан Айден? Как бытовой маг могла сотворить заклятие в такой близости к башням факультета темной магии? А вы, декан Грин, почему ваши адепты во время обучения слоняются по чужим факультетам, как по своим собственным? Это пора пресечь. В конце семестра я лично проверю, как вы справляетесь с вашими новыми обязанностями. Очень надеюсь на искреннюю вежливость адептов факультета темной магии и исключительную работу адептки Лии в новой академии. И запомните, от того, как пройдет проверка, зависит, вернетесь ли вы на свои должности или вовсе вылетите из института. Тишина. Я икнула. Деканы посмотрели на меня так, словно я снова что-то натворила, и теперь они уже оба были готовы меня исключить. Любовный пыл как-то померк под мыслью о том, что может сделать со мной в Академии демонов высший демон Айден Росс. Любовь любовью, но я же понимаю, что ничего хорошего мне это не сулит. А может, отработку? Пискнула тихо, обращаясь к ректору. Молчать! Рявкнули все три демона. Я буквально в комочек сжалась. Извиняющимся взглядом посмотрела на своего декана. Я честно не желала его так подставить. Он махнул на меня рукой. — Мол, радуйся, что прямо здесь и сейчас не отчислили, и магии не лишили. — Адепт Калия, возвращайтесь в свою комнату, — строго приказал ректор. — С утра вы под надзором лорда Айдена направляетесь в городок хатершем в Академию Демонов. — Во всем слушаться и подчиняться бывшего декана, а ныне магистра по бытовой магии, вам ясно? — Да куда уж яснее. Я кивнула, боясь сказать еще хоть одно слово. Демон сверкнул на меня красными глазами. Я очень надеюсь, что вы все поняли. Иначе я сделаю все, чтобы было принято решение убрать вашу личность из всех миров, как высокоопасную. Вы этого хотите? Я с тоской на Айдена посмотрела. А ведь из-за него я здесь. Он виноват во всем происходящем со мной. Разве я вообще просила закидывать меня в этот мир? Да еще и бесом. Двумя месяцами ранее. «Студентка Меркулова, вы что себе позволяете? Я хочу прямо сейчас вернуть вам ваши документы и гуляйте». «Додуматься до такого! Деньги! Ректору!» «Они же оказались фальшивые!» — буркнула я. «Да какая разница!» — декана трясло. «В смысле, тем более!» Я сидела перед деканом филологического института, смотря на свои ноги в кроссовках. С самого обычного института, самого обычного города, где я проживала последние свои двадцать с маленьким лет. И в этом институте ничего выходящего из нормы, собственно, не происходило до того момента, пока в него не поступила я. Неприятности и приключения как будто специально поджидали меня за каждым поворотом. И я совсем не могла объяснить, почему дверь кабинета рухнула на преподавателя факультета языковой политики, проходящей мимо. И рухнула как раз, когда я ее открыла. Или потерянные портреты русских классиков литературы после того, как я протерла их. Кто же знал, что у уборщицы в дальнем бутыле не моющее средство, а химикаты для удаления ржавчины? А я решила, что портреты пыльные, и помогла институту. Но ведь я не со зла, я помочь хотела. Потом были еще с десяток неурядиц. Среди них сломанная нога преподавателя русского языка и риторики. Да, я была виной. Всего-то уронила сумку у лестницы, наклонилась поднять. Но не увидела я, что прямо за мной идет этот преподаватель. Врачи сказали, ей повезло, все-таки 12 ступеней только сломанная нога. разбито лобовое стекло машины декана филологии. Я же не виновата, что горшок на самом краю окна стоял. Всего-то хотела проветрить. И, наконец, апогеем стало последнее происшествие. У ворот вуза я нашла кем-то потерянную сумку. Обычный рюкзак, с каким ходят студенты. Будучи девушкой ответственной, я отнесла его к секретарю ректора и оставила прямо на столе то и не было на месте. Ожидать было некогда, я на пары опаздывала. Тогда я еще не знала, что в сумке фальшивые деньги, а секретарь у начальника, где как раз находятся проверяющие по факту взяток в вузах. Потом они вышли в приемную. А потом все с упоением смотрели на повторе видеокамеры, как я приношу деньги ректору. «Объяснение, проверка и разгоняй от ректора». Я уже почти попрощалась с дальнейшим обучением. «Как вы умудряетесь!» — негодовал ректор. Ответа на этот вопрос у меня не было. И я в задумчивости смотрела на муху, ползающую по окну. В это время дверь позади открылась, и в кабинет вошел мужчина. Я повернулась на вошедшего, да так и замерла, не сводя с него взгляда. Красавец! Смоленые черные волосы, черные, как бездна глаза, мужественный профиль с легкой щетиной. Приятный рельеф фигуры. Познакомитесь. Это новый декан факультета мифологии Александр Россов. познакомьтесь Меня еще не исключают? У меня появилась маленькая надежда. Поэтому появление красавца стало вдвойне приятным. Декан остановился напротив меня и смерил взглядом. А у меня сердце стук-стук. И замерло. Как же он смотрит, словно прожигает всю насквозь. От такого взгляда у меня даже руки взмокли, и дыхание участилось. «Интересно, откуда такой красавец в нашем институте филологии?» «Полюбуйтесь», — продолжал в это время ректор. «Это с вашего факультета. Ходячая катастрофа. Дня не проходят без происшествий». «Катастрофа, говорите?» Задумчиво протянул декан Россов и как-то странно вздохнул. «И откуда она здесь?» «От таких ожидаемо. Родовая особенность». «Это от каких таких?» Я нахмурилась. И как-то разом на красавца обиделась. Что-то было в его словах для меня напряженное. Мужчина обошел меня, сидящую на стуле, и поинтересовался. «Я так понимаю, это у вас с детства?» «Что с детства?» – переспросила я. «Всякие происшествия на вашу голову и головы всех, кто находится рядом», – любезно объяснился декан. Я задумалась. «Ну, да, с детства. Я всегда была в центре всех историй, случающихся у нас на районе. Ходила в ссадиных и синяках». Умела драться и ругаться, и вообще была сорвиголова. Бабушка постоянно говорила, «Бесенок, а девчонка, вся в отца». Правда, кто был мой отец, она не объясняла. Собственно, как и матери. Сколько я себя помнила, жила у бабушки на попечении. Не слишком меня балующей, но и не обижающей. А после ее слов об отце меня всегда брала гордость. Значит, я в отца. А отца я хоть и не видела, но уважала. Я ведь в него... И старалась это почетное звание не опозорить. Уже перед смертью бабушка вдруг преподнесла мне подарок. Небольшой круглый кулончик с камнем в центре на серебряной цепочке. «Забери, бесенок», — сказала с жалостью и нежностью. «А то помру и не отдам. Это твоего отца». И еще тем бесом был. Невесть, как жизнь распорядиться. Но вдруг да встретитесь. В то время бес я считала скорее нарицательным. Бабушка померла, когда мне было девятнадцать. И в нашем небольшом домике как-то разом стало тихо. Я горевала. Искренне. Ведь хоть бабуля была единственным родным мне человеком, а друзьями я не слишком-то обзавелась. С детства родители старались своих чад подальше от меня держать. Благо, училась я хорошо и смогла поступить хоть не в лучший институт, а в районный, филологический, но на бюджет. По вечерам подрабатывала в кафе официанткой, Не шоковала, но на жизнь хватало. И я точно знала, что мне обязательно нужно закончить институт. С документами о высшем образовании устроиться работать легче. Но хотя я из-за всех сил пыталась никуда не попадать, происшествия находили меня сами. Замучила. «Просто черт какой-то, а не девка!» выдохнул ректор, раздраженно смотря на меня. А я смотрела на нового декана по мифологии. А тот на меня очень пристально. А потом вдруг подошел и протянул ко мне руку, распахнул ворот моей рубахи, буквально сорвав верхнюю парочку пуговиц, и уставился в образовавшееся, глубокое, да и неприличие декольте. Я задохнулся от возмущения и... Господи, какие у него руки! Горячие! Нет, не возбуждающие, а именно горячие, пышущие жаром! Или нет, это камень в кулоне. От прикосновения декана он осветился синим и стал... «Горячим!» «Что вы себе...» Не успела договорить. «Это у вас откуда?» Мрачно поинтересовался декан, смотря на то самое отцовское украшение. С момента, как бабушка умерла, я никогда не снимала его с себя. Я тут же пришла в себя. Сначала вспыхнула до корней волос, потом ворот из рук декана вырвала, прикрываясь, и зло буркнула. Наследство достался Лицо декана стало совсем мрачным. Он пробурчал что-то вроде... «И откуда вы на мою голову?» После чего повернулся, и произошло нечто совсем невообразимое. Декан щелкнул пальцами, и ректор застыл в одной позе. Открыв рот, явно что-то собираясь сказать, но остался сидеть каменной статуей за столом. А декан отошел от меня и, рассматривая словно невидаль, продолжал нашептывать. «Истинное исчадие! Бесовская натура! И откуда здесь? И что теперь с ней делать?» «Чувствую, кара будет на мою голову, но и здесь оставлять нельзя». «Эй!» — позвала я. «Не делайте вид, что меня здесь нет!» Деканат кашлялся. «Вставайте!» — приказал. «Удобнее будет!» Я засомневалась. Уж слишком это строго было сказано и как-то... Вернее, каким-то голосом потусторонним, будто из-под земли. И по всей комнате ветерком пронеслось горячим, обжигающим ветерком. «Не-а!» — сказала я. «Не встану!» и посмотрела на все еще замершего ректора. «Чур меня! Что здесь происходит?» «Ну, как хотите», — сказал декан. «Считайте, что я предупредил». И щелкнул пальцами. В комнате тут же потемнело, а у меня в ушах раздался звон. «Матерь Божья, что происходит?» — подумала я. И тут же стул подо мной исчез, а я шмякнулась филейной частью на что-то твердое. Тьма растаяла. «Ох», — сказала я, сидя, потирая то, чем ударилась. «А я предупреждал!» — раздалось рядом язвительное от декана. Я на него покосилась и мимолетно попрощалась со своей психикой. Декан все еще оставался деканом, но у него выросли рога, и глаза стали черные-черные, совсем без белка. А еще кабинет вокруг тоже изменился. Я будто попала в другой век. Сбоку от меня высился деревянный шкаф со стеклянными дверцами, за которыми угадывались книги в раритетном переплете. Чуть дальше, в углу, винтажное кресло. Рядом с ним низкий столик на резной ножке. Три ноги. А напротив меня высоченное окно. Чуть сбоку от него кресло с массивными подлокотниками в виде голов демонов и черный дубовый стол, на коем красовался череп. А за окном — ночь. К слову, в кабинете было сумрачно. Очень сумрачно. Лунный свет лизал подоконник и нервно вырисовывал тени предметов. Я встала и чуть снова не села, увидев пейзаж за окном. Погост. Огромная, просто какая-то нереально большая круглая луна освещала кресты, склепы, и надгробия. Красота жутчайшая. Я покачнулась. Бред! Я сплю? А дурманина? Померла? И кто здесь у нас? Раздался незнакомый голос за спиной. Я повернулась. В кабинет входил... — Матерь Божья! — Хм, — сказали мне, — у нас здесь не принято вспоминать таких особей. Они, конечно, уважаемые нами, но постарайтесь избегать частого упоминания. — Демон! Как есть демон! — Высокий, метра два ростом, с огромными витыми рогами и красными глазами. — Так кто у нас здесь, Декан Айден? — Бес! — раздалось рядом со мной. Покосилась. — Угу! Точно сошла с ума. Рядом стоял все тот же декан, только с рогами и черными глазами. Бес, разом приуныл вошедший, подошел ко мне ближе и внимательно присмотрелся. Откуда взялась? Отстранился, прошел через кабинет и уселся в кресло в углу, положив ногу на ногу. Декан прошел следом, но уселся в кресло у стола. Поверял наличие знаний мифологии в мирских институтах и наткнулся на бесовку собственной персоной. И, судя по всему, она знать не знает о своей истинной сути. Наводила в местном институте полную неразбериху. У того, что с большими рогами чуть-чуть приподнялись брови. Может, ошибаемся? Ведьма какая или на ну, худой конец оборотень? Бес, уверенно произнес декан. Я тоже сначала усомнился было, но... Он встал и прошел ко мне. Снова, совершенно нагло распахнул ворт рубахи. Бесовский камень. Родовой. И, судя по всему, он ее принимает. Ректор даже приподнялся. На его лице совершенно невообразимым образом появились очки. Он сощурился, смотря на мой кулон. «Совершенно точно. Оно, бесовское». И тут же рухнул назад в кресло. Только неучтенного беса нам не хватало, да еще и неинициированного. Любопытно, кто же наследил, папаша или мамаша? Декан ворот мой отпустил и вернулся в кресло. Кто бы ни был, это был непростой бес. «Я пытался его пробить, но глухо. Защита хорошая. Судя по цвету, ставил высший. и Этого только не хватало нам». Демон очки снял, и те пропали в воздухе. Сложил руки на груди. «То есть избавиться не получится? Вибрация пойдет. Получим так, что мало не покажется. Деинсталлировать? Лишим силы, пока не успела ничего натворить. Бес в ее возрасте без контролировать особенности рода и магии опасно». «Но не смертельно», — протянул демон. И встал. Подошел ко мне. «Вы же знаете законы. Просто так на пустом месте мы не имеем права лишить девочку силы. И что вы предлагаетесь ней делать? А что у нас делают в таких случаях?» Усмехнулся демон, рассматривая меня. «Учить быть бесом, контролировать свою бесовскую суть. Обычно это в школах-бесах проходит. Но девушка уже взрослая, оставим ее в нашей академии. Отказаться мы все равно не сможем». Мы ее нашли, мы теперь за нее отвечаем. Совет высших так нам и скажет. Вы все прекрасно знаете, тьма следит за каждым. Мы обязаны помогать подобным нам. Будем пробовать учить девочку. А попутно постараемся найти ее родителей. Было бы намного проще передать ее им. Декан поморщился. И не мог ее найти кто-нибудь другой? Вот же кар на нашу голову. Тссс, нахмурился демон и обел взглядом кабинет. Не дай нечистые услышат. И тут я пришла в себя. Стоп, стоп! Это о чем они здесь толкуют? Меня собираются оставлять в какой-то совершенно неведомой академии? И где я? что происходит? Судя по всему, эти вопросы отразились на моем лице. Демон с огромными рогами мне улыбнулся и вежливо произнес. Раз уж вы попали к нам, давайте знакомиться. Я ректор Академии демонов. Шаркин. Кастрогарин. А вы? Лия Меркулова. Добро пожаловать в мир Антагар, темный мир, находящийся под властью демонов. Вы находитесь сейчас в нашей академии, и вы останетесь здесь до вашего полного обучения. К сожалению, мы не имеем права выпускать в наш мир совершенно неконтролируемого беса. И так как нашли вас мы, то, согласно закону, если не найдутся ваши родители, то мы несем за вас ответственность. Буду честен. Намного проще было бы вас деинсталлировать, лишить всяческой силы и отправить назад в человеческий мир, но находящийся у вас на шее кулон намекает на высокое положение одного из ваших родителей. И меньше всего мне бы хотелось нажить себе неприятности, если они все же найдутся. Хотя и с вами их будет немало, но прошу запомнить, лишить вас силы мы не можем законно, если докажем, что вы не можете обучиться контролировать себя и следственно опасны для окружения. «Почему я опасна?» – нахмурилась я и попятилась назад. «За вами неприятности и курьезы по пятам ходят», – любезно объяснил мне ректор. «Прямо уж так и ходят», – нахмурилась я и отступила еще на шаг. Позади что-то мявкнуло, шикнуло и зашипело. А потом меня обдало паром, благо хоть не горячим. Я повернулась. Позади стоял котелок и смотрел на меня. «Божечки!» Котелок смотрел на меня из глубины темного варева большими желтыми глазами. «Аккуратнее!» — выдал он и подмигнул мне. А я икнула, закатила глаза и ухнулась в обморок. Именно так все и начиналось». А сегодня я уже стояла с сумками у груженного экипажа, отправляющегося в настоящую глушь, в древнюю, как сама преисподняя, пригородную академию демонов, куда попадали только самые неудачные щадия темных сил».